Сын да мы же. Итак, слушаем. Рассказывают люди, случилось однажды в старину, что вернулся некий князь из гостей и подъехал к канавязи, где ждали его слуги, чтобы помочь спешиться. И вдруг на тебе, откуда не возьмись, взлетел перед самым носом князя на верхушке канавязи петух и пропел: ку, -ку Слуги кругом суетятся, хлопочет, один уздечку схватил, другой стреме поддерживает, третий княжескую ногу из стремени вынимает. А князь медлит с коня слезать. Что бы это значило, как смел этот петух мне прям в лицо укорекать?» — думает князь. Выхватил он из-за пояса пистолет и убил дерзкого петуха. Петух свалился на землю, крыльями захлопал и затих. Спрыгнул тогда князь с коня. сам искры из глаз мечет, ногами топает. «Скакуна моего, коты-коновязи, не привязывайте! Коновязь и петуха сожгите, и пепел за улом на берегу речки развейте по ветру!» «А потом...» Всю землю вокруг канавязи на глубину двух локтей выкопайте и со двора вывезите. А потом арбу до чиста вымойте и нанесите глины. А потом глины высыпьте в яму, поставьте новую канавязь и все кругом утром будете катком. А как все сделаете, вокруг положите синие камни, чтобы духу этого поганого петуха здесь не было. Отдал князь такие дурацкие приказания, повернулся и вошел в дом. Слуги с ног сбились, кинулись выполнять. Князь обедал, князь почевал. А они трудились. Все сделали. Даже двор подняли. Вот вышел князь после сна на крыльцо, глянул по сторонам и молча обратно ушел. Стали слуги между собой перешептываться, недовольно высказывать. "Накажи его, Аллах, он за жиру бесится, а у нас спины трещат», — шепнул один. «Петух, бедняга, в чем виноват?» — шепнул другой. «За свою хукарику жизнь не лишился». «Это еще не все», — тихо сказал третий. «Видели, как каким зверем князь смотрит? Тобой гляди». Быть беде. Ну, что на княжеском дворе случается, о том люди сразу узнают. Пошел слух про княжескую глупость по улицам и переулкам, по мельницам до да просорушкам. Всюду, где люди соберутся, только о петухе и говорят, да над князем посмеиваются. Через дня три, а может и больше, велел князь оседлать коня и поехал погулять. На берег речки, поглядеть на те места, где петушины прах развеяли. Едет и вдруг слышит, запел кто-то на берегу. И далеко эта песня над водой разносится. С князем шутки не вздумай играть. Князь без промаха бьет петухов. Хука реку, трепещи, петушиные орать, Не собрать вам своих потрохов. Кука-реку! Князь на стременах пристал, хлестнул коня, огляделся по сторонам. Нет никого. Все камни на берегу речки князь обшарил, а певца таки и не нашел. Уже стемнело, когда вернулся князь Вау. Выбежали навстречу слуги, помогли спешиться, а у князя пламя пышет из глаз. Не только ближних, дальних обжигает. Как глянула княгиня в лицо мужу, сразу спросила, «Что с тобой? Кто тебя разневал?» Князь и рассказал ей без утайки, какую песню на речке слышал. «Вот-вот», — рассердилась княгиня, — «Сколько раз я тебе говорила, Ты слишком разбаловал наших слуг. Из чужого аула петь никто не придет. Это свой пел». «Когда же я их баловал?» — оправдывался князь. «Да они одного взгляда моего боятся. Надо искать. Никуда этот горлопанат там И без того у князя сердце жгло, а княгиня еще масло подливала, да всю ночь огонь раздувала. И всю ночь они вдвоем не спали, как пороны друг друга на самих клевали. На рассвете начали перекликаться по всему аулу петухи. Кукарику, кукурику, кукареку. -ку Бросились князь с княгини к окну. Вспомнил князь застреленного петуха, вспомнил ехидную песенку и вздохнул тяжело. День настал, вызвал князь своего управляющего, рассказал ему, как все было, и говорит: Сквозь землю этот пивун провалиться не мог! Ищи! Ищи, где хочешь! А управляющему одного ведь не сыскать. Рассказал им всю эту историю своим трем помощникам. Эти трое троим приятелям рассказали, что из усадних вышло, что ушей попало. Трижды обошла весь аул песня про петуха, и весь аул над князем хохотал. Вызвал князь управляющего, и давай из него воду выжимать. «Болтун бессовестный!» — орал князь. «Ты еще пуще меня опозорил!» «Что польза кричать?» — вмешалась княгиня. «То, что сказано между двумя, уже не тайна. Думаю лучше, как делу помочь». «Вот как!» — воскликнул князь. — Соберем сход и объявим! Пусть выдадут этого певца! Кто его назовет, я того озолочу! Они выдадут, и я с ними расправлюсь! — Дай три дня сроку! — приказал князь управителю. Три дня прошло, но певца не нашли. Расферепел князь. Надоулом, словно гром гремит. Кого словом бранным хрестнет? Кого плетью огреет? На кого конем наедет? Куриный череп готов аул загнать, в тесный чувак втеснуть, превратил аул в роговой волчок. Издай подхлестывает. Прошло еще три дня, а может и больше, кто знает. Конец измучил князь людей, но все же не выдают они насмешника. И вот, как-то рано утром бежал в двор, веселый, плечистый юноша в дырявой черкеске. Вскочил на новую кновязь и запел во все горло, да так ясно каждое слово выговаривает, что на весь аул слышно. С князем шутки не вздумай играть! Князь без промаха бьет петухов, кукарику! -ку. Трепещи, петушины орать, не собрать вам своих потрохов! Кукарику! -ку. Эй, князь, перестань народ терзать! «Люди же ни в чем не виноваты! Эту песню про тебя я сложил! Гирпи, сын Дадамыжа!» Крикнул юноша. спрыгнув с канавязи и был таков. Первый на голос Гирпи выбежал во двор княгини. «Держите! Хватайте! Не пускайте!» Кричала она слугам. Но те только делали вид, что ловят юношу. А сами и не думали. Побежала княгиня к князю. «Это сын Дадамыжа!» «А зовут и все Гирпи!» они вспоминать и вспомнили наконец Дадамыжа. Был такой плотник в ауле. Когда строили княжеский дом, тогда надорвался, тяжелые балки таскал, и помер. И жену тогда мы вспомнила. Она ее однажды больную послала на чердак, где висело сушеное мясо, а у вот той от слабости закружилась голова, упала женщина с чердака и убилась насмерть. А вот что после тогда сирота сын остался, об этом князь и княгиня слыхами слыхивали. А Гирпи, оказывается, рос себе, подрастал круглым сиротой. Никола ни двора у него, где ночь состанет, там и дом. Люди жалели. Кто кусок лепешки даст, кто кукурузными галушками накормит, а кто просто приласкает. Так и вырос удалец удальцом. Когда же вырос, приютила его в своей иссакле бедная старушка-вдова. От нее Герпи узнал, как погибли его отец с матерью, и дал клятву поквитаться с князем. «Так!» — сказал князь, услышав от княгини новость. «Теперь злодей у нас в руках!» — позвал к себе управляющего и отдал приказ найти Герпи. На все чертыки поднимался управляющий. Во все подвалы спускался, ходил по аулу, будто сетью покрытой, весь паутине, только гирпи нигде не было. Князь тем временем тоже даром не сидел. Каждый день велел светлась скакуна, гирпи за аулом искал. Вот едет как-то князь берегом реки и опять слышит знакомый голос. — С князем шутки не вздумай играть! Князь без промаха бьет петухов в кукареку! Трепещи, петушины, орать, не собрать вам своих потрохов в ку кукареку! Это пел гирпи. И стоял он открыто на высоком камне ухода в пещеру. Князь выхватил пистолет, пришпорил коня и поскакал к нему. А Гирпи набросил на голову свою дырявую черкеску, замахал руками, да так гикнул. Го-го-го! Княжеская лошадь испугалась, закусила удила и понесла. Сбросила она князя по доброй фуречке и ускакала в аул. Увидел Гирпи, что князь без памяти пистолет с него снял и пояс кинжалом снял. Все на себя надел. Теперь Гирпи с оружием. А лошадь в мыле прискакала на княжеский двор без седока. Княгиня подняла тревогу. Кинулись князя искать. Нашли, привезли в аул и стали отовсюду лекарей созывать. Один лекарь сказал, что у князя печенка оторвалась, другой, что сердце с места сдвинулось. Облепили князя пластырями и разъехались по домам. На утро князь пришел в себя и велел позвать управляющего. «Сын дамы же, сказал князь. — «Живет в пещере у реки!» «Я его сам видел! Схвати его и приведи ко мне! Да положи мне под подушку мой пистолет!» «А где он? Твой пистолет?» — спросила княгиня. Тебя вчера призли без пояса и без оружия. Как услышал князь о таком своем позоре, только и сказал «Это он, сын Дадамыжа», и опять впал без памяти. Вот еще три дня прошло, а может и меньше, кто знает. Пробрался герпи ночью на княжескую конюшню, обрезал у любимого княжеского сколько у нас хвост и на коновязи повесил. Утром прибежала к князю княгиня, не терпелась ей новость сообщить. «Ночью у твоего коня кто-то хвост обрезал и на коновязи повесил». Ой, горе мне, умираю! Только и вымолвил князь, и снова впал без памятства. Но гирпе князю покой не давал. Тут же ночью поджог. княжеский дом. Согнал управляющую людей пожар тушить. А они как тушили? А так, если ветер тихо дул, они огонь раздували, ветру помогали. Сгорело дотла все княжеское богатство. самого князя с княгиней еле успели спасти. Тут не выдержало у князя сердце, разорвалось. А что дальше было? А дальше вот что. Управляющий старый волк убежал куда-то. Княгиня, словно рыба на песке, без ничего осталась, а Герпи разделил тубуны князя и отары, его овец, между всеми крестьянами аула. «Берите, добрые люди!» – сказал Герпи. – «Это ваш труд!» – «Вот он к вам и возвращается!» – так рассказывают старики о молодце Герпи, сыне Дадамыжа. Конец.